Жилище, в котором их поселили, видимо, по родственским понятиям считалось роскошным. Во всяком случае, Притчер видал и похуже, поэтому слишком не расстраивался. Ченису казалось, вообще ни до чего не было дела. Однако между ними возникла некоторая натянутость. Притчер чувствовал, что пора принять уже какое-то более или менее определенное решение, но обстоятельства вынуждали ждать. Повидаться с губернатором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 Да, коротко отозвался Ченнис, вот как. И вы того же мнения, больше вам сказать нечего, хорошенькое дельце. Мы попадаем сюда и обнаруживаем, что губернатор, оказывается, нас ждал. Потом окажется, что в Конзвездии нас тоже ожидают, ждут, не дождутся, что же толку от всей нашей миссии.